Когда лейтенант заталкивал Юрочку в переполненный обезьянник, он почувствовал пристальный взгляд парнишки-беспризорника, сидящего на корточках у дальней стенки. «А ты за что здесь?» — спросил Хоменко у парнишки. «Потому что я теперь вор!» — с серьезной рассудительностью ответил мальчик. «Это ты сам так решил? Или...» — Хоменко не договорил сам, — перебил его мальчик. «Ладно, после еще поговорим». — кивнул он мальчишке. Когда Хоменко вернулся в кабинет начальника отделения, тот удивленно поднял на него глаза. «Ты что?» — спросил Николай Павлович, несколько растерявшись. «Я хотел вам доложить, товарищ майор. Сегодня мною на запасных путях были найдены три вагона «Люкс», оборудованных под бордель. Начал доклад Хоменко. «Так, интересно, — вышел из-за стола тимошевский Бордель был в действии. В одном из вагонов внутри была обнаружена проститутка с двумя клиентами, продолжал Хоменко в том же протокольном духе. — Ну, и где же они? — Закрыты в вагоне. Прошу вашего разрешения на дальнейшее действие. Тимошевский приблизился вплотную к Хоменко и пристально взглянул ему в лицо. — Молодец, лейтенант. «Проявил бдительность, обнаружил преступный объект. «Так разрешите действовать?» — обрадовался Роман. «Не разрешаю!» Тимошевский сделал длинную паузу, изучая отобразившееся на лице лейтенанта массу противоречивых чувств. «Почему?» — опешил хаменко «Тебя, дурака, жалко!» «Ну-ка, сядь!» «Сядь, сядь!» Хоменко опустился на стул. «В армии служил?» да Минеров видел? Ну, вот и мы, лейтенант, ходим по минному полю. Думаешь, проблема на завтра покончить с преступностью в России? Нет, не проблема. Но тогда выгребать придется с самого верху, от головы. А ты сейчас только за пятку ухватился. В каком смысле? Дело в том, что ситуация это уже давно под контролем. Нам прекрасно известно об этих трех вагонах. Но впрямую действовать сейчас нельзя, так как это вотчина самого. Николай Павлович многозначительно указал пальцем вверх. Вот такая, понимаешь, мина. Кого? Ну? Ну, кто твой начальник? Вы? А мой? Министр внутренних дел. Это его бордель? Мой непосредственный начальник Ларин. «Знаешь такого?» «Да!» «И что теперь?» «На нашем участке мы скоро доберемся до этих вагонов!» «Строго перебил Тимошевский!» «Непременно все это раскрутим, но напрямки глупо!» «Рванет так, что яйца не соберешь!» «Ты меня понял, Хоменко?» «Так никому пока ни слова, соображаешь, лейтенант?» «Слишком шишка большая!» Николай Павлович дружески сжал плечо Романа. Но ты молоток, Хаминка, молоток, наблюдатель. А что с проститутками делать и с клиентами? Я же их там закрыл сейчас, растерянно проговорил Роман, и сутенера оставил сторожить. Вспомнил он про перепуганного карпа, жарившего шашлыки, а ничего. Я же тебе сказал, свое знание объекта ни перед кем пока не обнаруживать и ждать моих дальнейших указаний. Понял? Выполняй. Хоменко в недоумении вышел. А, ладно, подумал он, заходя в кабинет четырьмя столами впритык. Борделем я все равно займусь и без Тимошевского. Кокурин, Савушкин, сидели за своими столами. Перед каждым из них были задержанные и пострадавшие. Народу набралось достаточно. «Что за мальчонка в обезьяннике?» спросил Хоменко у коллег, доставая из шкафа чистую форму. «Для тебя специально оставили», ответил уже решивший передать беспризорника Роману Саушкин. Роман хотел было уже заняться мальчонкой, но решил отложить на потом, ведь сегодня у него выходной. Сегодня он пришел, чтобы поговорить с Оксаной». Роман столкнулся с ней при входе в кассовый зал. Девушка спешила. «Ксюш, а я как раз хотел тебя увидеть», — густо покраснев, улыбнулся ей Хоменко. «Ой, Ром, сейчас не могу», — на ходу проговорила Оксана. Он, как бычок, пошел следом за ней. Решительность его тут же куда-то испарилась. «А ты куда?» Роман семенил чуть позади Оксаны, то и дело сталкиваясь с людьми. Давай я тебя провожу. Да куда ты меня проводишь, Рома? Мне в административный корпус нужно. Это зачем тебе туда насторожил Сахаменко? Начальник вокзала вызывает. Ясно. Лицо Романа тут же стало пасмурным. Ну что тебе ясно, что... «Что ты вообще понимаешь?» остановилась на секунду Оксана и, махнув рукой, мол, бесполезно тебе объяснять, пошла дальше. Он только свистнул, а ты и бежишь, сгорая от ревности, проговорил Роман. «Да ты кто мне такой? Ну кто? Муж, что ли?» Оксана шла теперь быстрее и, только слегка повернув голову назад, бросала Роману обидные слова. «Мог бы и мужем быть, ты только скажи», — угрюмо проговорил лейтенант. Оксана снова остановилась и резко повернулась к Хоменко. «Ой, Ромочка, зачем же ты мучаешь и себя, и меня? Ты же знаешь, что ничего у нас с тобой не получится». Оксана мягко посмотрела в глаза Хоменко. «Почему?» не получится ну потому сдерживая раздражение ответила девушка если ты решишь что все у нас будет как ты захочешь не унимался роман